Дорога отличная. Прямая. Брошенные машины выкинут нахрен с полотна. В общем, все отлично. Еще раз видим кучу гипермаркетов рядом у дороги. И тоже тут уже более-менее порядок. Что удивляет, и тут пара висельников на ветру сохнет. Вот бы развернулись правозащитники. Те же гуман redwatch Swatch Последних резюме тронуло до слез. Оказывается, арест Ходора – самое страшное нарушение человеческих прав. Даже странно, что когда в Эчкерии в начале 90-х, как всегда – Когда государство у нас слабеет, бравые чкирийцы устроили русскоязычным ресню со своим национальным прибаутками. Ни одна вша из этих правозащитников не пукнула даже на эту тему резни, этнической чистки и геноцидии этих самых русскоязычных. Так и версии на языке русскоязычные членисты ноги. Зато когда туда сунули недомордованную еще к счастью армию, несмотря на все уверения либералов, так и оказавшуюся нужной, вот тогда вой слаем был до небес. После этого у меня лично, правозащитникам, сугубое отношение. Немного интересно, что ж эти линчеванные такое устроили, что их подвесили сушиться. Хотя какая разница? Уже на автомате снимаю этот узел снабжения. Похоже, что уже вышли на финишную прямую. Движение туда достаточно оживленное. Правда, несутся все как оглашенные. Что туда, что оттуда. Мы же сохраняем величавый неспешный темп. Ну да наши в прострельных уазах небось вымерли уже до синих носов. Стоп, колонна! Неожиданно командует Саша... Репетуя ожившую рацию. Что случилось? Надо же. А ведь задремал. Я аж не пустил. Вот весь цедоба. Пока просто стоп. Сейчас уточнят. Вывернув голову, вижу, что Николаевич и Сергей подходят к краю дороги. Смотрят в бинокле. А подходили-то в раскоряку, тоже устали уже. Старшой подносит рацию ко рту. И Саша тут же оживает. В поле метров трехсот около дороги стоит БТР. Видимо, брошенный. Грех не прибрать, если исправен. Каким составом идем? Всей группой, плюс Семен Семенович. Охранять остаются приданные и привязавшиеся. Камеру не забыть, мало ли что там. Чтоб потом не заявили, что где пристрелили экипаж и злостно схитили Не было бабе печали, нашла баба в поле БТР. И чего ему в поле стоять? Ежели вещь хорошая, то с чего ему стоять в поле? Не трактор же. Ветерок со снежком после теплой кабины вызывает какое-то судорожное зевание, от которого все тело дергается и глаза слезятся. Подходим к Николаевичу. Вижу, что также идут Димка с Вовкой. Из машины вылезло несколько человек. Организуют охрану колонны. Когда подхожу, Николаевич в рацию уговаривает Надю, не лезь с нами. Строптива медсестра в конце концов внимает доводом разума и остается. Когда начинаем выбираться с дороги, на поле подбегает веснущистый с БТР. Командир сказал, что если что не так пойдет, ложитесь, мы с КПВТ врежем. Спасибо. А по нам лежачим не влепите горяча? Не, командир сам за пулемет взялся. Ладно, учтем. Здесь выбраться с кольцевой не проблема. Город закончился и потому кольцевая, как и положено нормальной дороге, лежит на земле. А не зависает на высоте трехэтажного дома на столбах, колоннах. А вы обратили внимание, что поснимали много шумозащитных экранов? Раньше как-то в тоннели едешь, а сейчас открыт обзор. Сектор обстрел числили не иначе. Да и экран эти материал хороший. Для чего интересно? Да для чего угодно. Я бы на дачу себя легко нашел применение. Разговорчик я отставить. И держитесь левее.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 А потом смотришь такое видео с места событий, камера дрыгается, а снимающий верещит. Что-то среднее между «твою мать» и «боже мой». Чем ближе подходим, тем больше становится бронемашина. Наконец, ее гробообразный бок занимает все поле видоискателя. Соответственно, сообщаю видеокамере, что с слева бока БТР не имеет видимых повреждений. Левый бок БТР покрашен равномерно зеленой краской, номеров и условных обозначений не имеет. Скашу взгляд на опера, когда он отреагирует на подначку. Но у него физиономия совершенно невозмутима, вспоминая, как он себя вел при осмотре места происшествия несколько часов назад и понимая, что зря тратил порох, потому как он сам ровно точно так же описывал машину. «Также отмечаю, что бортовой люк закрыт. Открыт только люк сверху, то ли мехвода, то ли командира», окликает Николаевич, просит аккуратно обойти кругом агрегат. Остальные собрали в шеренгу с кормы машины. Оружие уже давно приготовлено к бою и стрелки, как заведенной пружины, уже втянулся в это дело. Потому без внутреннего сопротивления отмечаю, что и носовая часть и правый борт тоже покрашены не в розовый или бирюзовый цвет, а как раз наоборот, в тот же зеленый, что повреждений видимых не обнаруживаю и что корма выглядит соответственно левому и правому бортам. Десантный люк с правой стороны закрыт, ствол башного КПВТ задран почти вертикально. Что еще добавить? Внешне выглядит совершенно нормально. По той же окружности, соблюдая более-менее безопасное расстояние, возвращаюсь к мужикам. Судя по всему, пока я ходил, тут уже распределили роли, поэтому снимаю, комментируя, что две пары стрелков взяли на прицел десантные люки по бокам машины. Но это я понимаю, снаружи, скорее всего, боевые машины люки хрен откроешь без специального ключа. Да и 80 боковые люки наполовину откидываются так, чтобы прикрыть десантников от окня спереди таким щитком, а вторая половина падает вниз и служит порогом под ножкой. Трое лезут на крышу бронетранспортера. Николай стучит по броне прикладом и громко орёт. «Эй, если кто внутри живой, отзовись!» Продолжаю комментировать каждое тело движения и поясняю камере, что старшей группы только что стуком приклада по броне и голосом пытался войти в контакт с находящимся внутри БТР людьми. Ну типа, вдруг мужики собрались на пикничок и сейчас там квасят, а мы помешаем. После этого Серега ложится на броню и прикладывает к стылому железу ухо. Пожимает плечами, насколько это возможно в такой ситуации. Опять слушает. Встает. Вся троица аккуратно держит на прицеле люки. И открытый, и закрытый впереди, и десантный верхний. Николай что-то говорит Семену Семеновичу. Тот забирает с брони лопату. Что делают там с лопатой, не вижу. Люки закрыты. Так они сейчас их предохраняют от того, чтоб кто изнутри вдруг распахнул на полный мах, поясняет стоящий рядом Вовка. Трое наверху продвигаются к башенке, стопорятся.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 Что, и водительское место не видно? Водительское пустое? На стекле есть брызги, что-то похоже на засохшую кровь. Стоящий слева от Николаевича Саша вынимает из кармана свой фонарик. Но Николаевич мотает головой. Тогда Саша вытягивает откуда справа борта двухручную пилу, вешает на ручку пилы фонарик и аккуратно начинает опускать в открытый люк эту конструкцию. Бля! орет Вовка с из брони. Идиот! Саша одновременно дергает пилу из люка, и пока пила с блесками, фонариком и певучей звеня брякается на крышу, перехватывает со спины короткую помповушку еще из тех магазинов запасов. Практически в это же время в люк высовывается что-то похожее на небольшую грушу, и получает в эту самую грушу со всех сторон и всех стволов. А шашмете летят. Груш моментально скрывается в люке. Но я уверен, что по ней попали все, кто стрелял. А еще мне показалось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 Вовка-сторожка лезет к колбовым стеклам, прикладывается. А звание лацитоном, замечает он своего наблюдательного пункта. Это ты и сами чуем. Что ты там видишь? Лежит какая-то туша в командирском кресле, большая. На что похоже, да хрен его знает. Саша, доверни пилу градусов на 30, не так, наоборот. Что наблюдаешь? Еще доверни, ниже, стоп, вот так держи. Не томи, что там? Че теха толстенная, мертвая, башка разбита в хлам. Зараза она всю сидушку изгатит. Еще что? Не пойму. Но вроде как-то больше никого нет. Саша, дай-ка до ворот. Посвети в глубину. Чисто. Одна она тут была. Дальше возникает небольшая заминка. Подхожу ближе, слышу, как Опер говорит Николаевичу. Эх, жаль, реального пацана потеряли. Сейчас бы он был тут к месту. И слышу, как в ответ Саша заявляет. Так я и пустил бы эту тупую обезьяну к пулеметам. Понимаю, что кому-то надо лезть внутрь. Ясно, что это не очень охота делать, но придется. Лезет сам Николаевич.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 и ацетоном, и мертвичиной, и особым запахом подгнившей крови. Я никогда раньше не заглядывал внутрь бронетехники, и разобраться сразу в скопище всяких прибамбасов достаточно трудно. Почему-то сразу заметно какие-то коричневатые мешки. Один свисает сверху из башенки, да еще такой же на спинке водительского сиденья. Понимаю, что они водительские, потому что там автомобильный руль и приборная доска. Зато глаз ухватывает то, что мне привычно видеть. Размашистые потеки, бурые, засохшие уже несколько дней тому назад, крови. На покрашенных белой краской стенках. Рваный мужской полуботинок, драные цветные тряпки в подсохшем кровавом киселе, покрывающий пол БТР. николаечка как раз тоскливо смотрит на подошву своего берца, только что выдернутую из этого киселя, с явно слышимым хлюпом. Какие-то ярко белые осколки костей и, конечно же, здоровенную желтоватую синюшную тушь впереди, там где сиденье водителя и командира. «Погодите, лезь пока сюда, ботинки поберегите!» «А что делать?» В УАЗе стопка полиэтиленовых пакетов из зеленой страны. Наденьте поверх. А, точно, как ирзац бахилы. Дима, тащи веревку потолще. Доктор, несколько мешков сюда и камеру отдайте кому-нибудь. Саша, умеешь снимать? Умею, что тут хитрого. Возьми камеру и продолжай съемку. Для чего мешки? Покойницу выволакивать будем. А мешки, чтоб с головы не текло на сидушке, когда потянем. Понятно. Хотя по габаритам на килограмм на 200 тянет, не меньше.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 Челюсти в пакет запихнуть удается с трудом. Зубки мелкие, треугольные, очень непривычный на вид. Их действительно очень много. Вот потому и груша получилась. Вижу свисающий в бок маленькое, явно женское ухо с сережкой. Если бы этот упокойный кадавр улыбнулся, то улыбнулся так широко, что мочки ушей в рот попали сергами вместе. Готово, замотал голову. «Принимайте веревку, за щиколотку возьми». «Легко сказать, щиколотку сразу не найдешь». Стопа изменилась весьма сильно и стала похожа на собачью. Погодите, я сам узел завяжу. Николаевич возмущенно пыхтит, распуская мой дурацкий бантик и завязывая узел какого-то хитрого типа, чтобы в грубых перчатках из черной резины делать непросто. Конец веревки там снаружи уже привязали к УАЗу. Володя, давай помалу. Доктор, сдвиньтесь в сторону сиденья стрелка тыкает пальцем старшой на приделанной штанги из башенки простенькой металлической креслицы. Складчатая рыхлая туша Похоже чем-то на моржовую, но раскрашена в мерзкий цвета разложения с черновато-сетчатым венозным рисунком. Медленно скользит к выходу, скребая с собой с полукровяное желе. Я, конечно, извиняюсь, но оно стоит того, спрашиваю Николаевича. Вонище здесь будет невиданное. Как бы мы машину не мыли, все равно вонять будет. А летом же, как говорит наш сапер, тем более. Вонищу потерпим, летом тем более вонять будет везде. А новенький БТР с бортовым оружием и полным боекомплектом сейчас бесценен. Ничего, помоем. Он нам не на блядки ездить нужен. Ясно. Просто у меня приятель купил был дело по дешевке джип, в котором четыре рыбака угорели. Ну и посидели внутри с декабря по май. Там даже полная смена всего ни железного черта не делала. Стальной остров и тоже шманил нестерпимо. И ее тоже ничего не дало. Я в курсе, но повторюсь, протерпим. Зато эту броню винтовочные пули не берет.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 А если бы проскочила и плечами застряла бы брюхом, в животе она тоже плечиста. А давно она обратилась, судя по гнилостным изменениям, дня 4-6 назад. И почему делаешь такой вывод? Потемнение поверхностных вен, видишь, похоже на веточки черного цвета, просвечиваются через кожу. Ткани приобрели зеленоватый оттенок. Отчетливо наблюдается и вздутие, особенно лица, груди у ней тоже вздулись, а живот еще нет. Так что минимум дня 3, максимум 6 дней. Учитывая холодную погоду, скорее дней 6. Вы там закончили? Закончили, тогда поехали. За руль свежеполученного броника садится Володька. Ездил он на таких. Люки он не закрывает. Николаевич хочет возразить, но воздерживается. Найденыш становится первым УАЗом, и мы трогаемся дальше. Семен Семенович вертит подозрительно носом. Хотя я оставил перчатки и бахила в поле. Пахнет от нас Саши ощутимо.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 Обувь тоже, детишки, одежку и обувку спокойненько снятые, прикапывали. Бабы потом стирали, сушили и продавали на станции, сами-то не носили. А на этой же станции покупали себе одежку. Так, наверное, и покупали тоже с мертвяков. Может и так, но когда сам не видал, то и ничего. А почему инвалид одежку собирал? Он с фронта пришел, а там с сапером был. Кроме него, по лесам там шляться дурных не было. Пацаны сунулись пару раз, так кишки на деревьях оказались.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 Так что челюсти-то не слабее, чем у гиены. А то и посильнее будут. Да, обратно повезло. А что там сзади, Семен Семенович? Никаких сидений не было? Где же десант сидит? Что, такие сплошные палати, что ли, были? Ага, не сиденье. Так это сиденье только разложенные в спальные места. В БТР и спать можно. Сиденье разложил и дрыхни. Значит, лежачих везли, скорее всего. Тащимся по лесу. Деревья с обеих сторон. Спрашиваю Сашу. Сообщили ли в Кронштадт, что везем еще кучу больных и раненых? Оказывается, да, уже успели. Жмурюсь, представляю глубокую благодарность за такой мой ответ на приглашение. Неожиданно над дорогой довольно низко пролетает миленький, словно игрушечный самолет. Кронштадтский? Нет, тут оба аэродрома удержали. И Левашова, и Горская. Лихо. Да ничего особенно лихого. Какие-никакие, а вооруженные силы тут были. А вот населения мало. Рота в масштабе такого города, как Питер, не величина. А вот для Левашова вполне себе сила. Пустынных мест тут много. Мы вы вот только что проехали мимо северного кладбища. Так по нынешним временам самое спокойное место. А с другой стороны, не менее здоровенная северная свалка. Неоткуда тут толпом зомби браться. Ну и соседство. Так и на юге ровно то же самое. И кладбище, и свалка рядом через дорогу буквально. Шужит длинное ухо. Старшой просит принять влево и собраться тем, кто находился рядом с бронетранспортером и стрелял по морфу. Останавливаемся, вылезаем. Николаевич настоятельно рекомендует всем, принимавшим участие в охоте на Морфа, воздержаться по прибытии в Кронштадт от рассказов, что Морф просто и банально не мог выбраться из своей консервной банки. Стоит рассказать, как и было. Отлично скоординированы системы взаимодействия и высокая боеготовность и остановили атаку Морфа в самом начале. И точка. Можем продолжать движение. Залезаем в машины и трогаемся. Ну и это понятно. В итоге команда отбила броневик в честном бою с нехилых размеров и кондиции морфом. 200 кило с зубами, а возможно и побольше, это и в Африке 200 кило с зубами. Жук у вас старшой, ухмуляет Семен Семенович. Не без этого соглашается Саша. А что вы за песню хотели исполнить? Про Отелло? Ага, что ж, извольте, да не завянут ваши уши. Ателла, Мавр Венецианский один домишка посещал. Шекспир узнал про это дело и выдавильчик написал. Девчонку звали Дездемона, лицом как полная луна. На генеральские погоны, видать, позарилась она. Он часто вел с ней разговоры, бедняжка-мать лишилась сна. Он ей сулил золотые горы и реки полные вина. Она сказала расстыдливо, и это было ей к лицу. «Не поступай несправедливо, скажи всю правду ты отцу». Папаша дождь венецианский, любил как следует пожрать. Любил папаша сыр голландский и московской водкой запивать. Любил пропеть романс цыганский и компанийский парень был, однако дождь венецианский ужасно Мавров не любил, а не любил он и дела, ведь Мавр на дьявола похож. И предложение отела ему, как сердце, острый нож. Был у Отелла подчиненный, по кличке Яшка-лейтенант. Ужасный Мавров ненавистник, к тому же плут и интригант. У Дес Демона спер платок, он, а Мавру, конечно, жаден был. Не говоря дурного слова, жену он тут же придушил. Вот то-то девки молодые, смотрите дальше носовые И никому не доверяйте свои платочки носовые. Бис, справа, бис, вежливо говорит Саша и тихо хлопает в ладоши. Присоединяюсь. Вот если Валерка оклемается, мы вам еще споем дуэтом. Как, доктор, есть у Валерки такой шанс? Возможно, недалеко ходить. Кутузу в голову дважды пули попадали. И вполне себе выжил и ума не растерял. А вы бы к нам в команде здорово пригодились. «Я понимаю, но тут такое дело». «Мы помним», — отвечает Саша. «Пока раб лампы». «Вот именно». «Вот байк у меня Одессит дальнобойщик рассказал». По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. Шел он себе шел, устал. Собака тоже устала. Вдруг перед ним азис Прекрасные ворота, за оградой дворец, музыка, цветы, журчание руча, словом, отдых. «Что это такое?» — спросил путешественник превратника привратника. «Это рай, ты уже умер, и теперь можешь войти отдохнуть по-настоящему. А есть там вода? Сколько угодно, чистые фонтаны, прохладные бассейны. А поесть дадут? Все, что захочешь. Но со мной собака. Сожалею, с собаками нельзя. Ее придется оставить здесь, за воротами. И тогда путешественник пошел мимо. Через некоторое время дорога провела его на ферму. У ворот тоже сидел превратник. «Я хочу пить», – попросил путешественник. «Заходи, во дворе есть колодец». А моя собака? Возле колодца увидишь поилку. А поесть? Могу угостить тебя ужином. А собаке? Найдется косточка. А что это за место? Это рай. Как так? Привратник у дворца неподалеку сказал мне, что рай там. Врет он все. Там ад. Как же вы в раю это терпите? Это нам очень полезно. До рай доходит только те, кто не бросает своих друзей. Некоторое время перевариваем. Наконец Саша спрашивает. А это про собак или вообще? Я так думаю вообще про друзей. Ну а я думаю, что нынче далеко не все собаки друзья, а некоторые друзья собаки. Интересно, собака это оскорбление или похвала? Да к это что разбираться в том, незваный гость хуже татарина, или все же политкорректно лучше татарина? и ты the question. Вы меня поймите верно, понимаем, но будем вам рады. Спасибо, мне самому бы интересно с вашей ордой поездить, как мы сегодня вляпались глупо днем. Вот тот жучище небось так бы не влетел, кто знает, но вообще он из тех, кто режет после семи отмерок. Я уже заметил. Ну считай, уже и прибыли почти. Нас останавливает на весьма грамотно сделанном и прилично укрепленном блокпосту. Рядом заправка. Тут же стоит пара похожих на нашего найденыша бронетранспортеров, но закамуфлированных и с бортовыми номерами. Армейские грузовики. И чуток поодаль три моталыги с пулеметами в башнях. У покойных не видно. Правда неподалеку фырчит бодро работающий экскаватор. То ли Рофф то ли братскую могилу. Лейтенант подходит с вопросом, где старшина колонны? "Николайч уже рядом. Словно не было этого кошмара, спокойные вопросы, состав колонны, цель прибытия, груз, наличие укушенных. Оказывается, мариманы сообщили о колонне разведки из двух УАЗов и джипа Чироки, но у нас колонна несколько разбухла. К лейтенанту подходит сопровождающие. Некоторое время идет разбирательство, кто, чего и зачем. Слышу, что лейтенант спрашивает о профессиях, следующих с нами беженцев. Отмечаю, что Николаевич бодро рапортует о театральных критиках, но умалчивает о ветеринаре. Лейтенант морщится и дает добро на проезд. Я-то уж думал, что нам еще десяток больных привинтят. Но тут, видимо, вояки и сами с усами, или просто отправляют своих заболевших в Кронштадт. Хотя здесь были лечебные учреждения, но в основном санатории. Катимся уже по дамбе, поглядывая настоящие по сторонам форта и батареи, островки с красно-кирпичными сооружениями. Первый серьезный блок пост моряков на довольно крупном острове. Опять же, пара БТР-70 и несколько неожиданно грузовиков с зенитками в кузовах. Зенитные автоматы малого калибра 23 мм. Но я могу себе представить, как могут врезать такие установки. в Впору поежиться. Клешники обустроились с удобствами, натащив из бетонных блоков и вагончиков для житья. Причем и вагончики сами по себе установлены так, что создают внятное укрепление. Опять же, вопросы. Тут санинструктор досматривает раненых и больных. Приходится вылезти и ходить вместе с ним. Получаем добро на проезд от щегловатого коплея, При этом замечаю, что писарюга старательно вколачивает фамилии и инициалы прибывших в допотопный но ноутбук. Совсем как в те времена, когда сюда въезд был только по пропускам. Наконец город. Уф. С того раза, как мы тут работали, много изменилось. Там, где мы едем, ни одного зомби. Зато патрули попадаются часто. Причем и морские, и сухопутчиков, и состоящие из гражданских. Народу на улицах заметно больше, причем много и вооруженных. Замечаю, что у многих как раз маломощные, но удобные в городе пистолеты-пулеметы. Вот теперь я вижу, что город устоял. УАЗ с Николаевичем обгоняет и теперь ведет колонну. На ближайшем перекрестке останавливает регулировщик комендантской службы. Связывается с блокпостом. Потом пропускает нас дальше. Предупредив, что беженцы должны зарегистрироваться в комендатуре, не позднее полудня следующего дня. Тут уже карточки получать надо. Остальные приписываются к больнице, соответственно и питаться там будут. Подозрительно оглядывает распахнутый насиж БТР, но вопросов не задает. Вид больницы не изменился, но уже у входа не дежурит дядечка в грузовике с кунгом. Вместо него стоит пара десятков разношерстных автомобилей. Ну да, серьезный кворум, явно начальство. Встаем рядом, сразу образовав хаотичный непорядок. То еще зрелище. Неряшливо за сетками УАЗы. Рядом шикарный чероки, с единственной словно нарочитой пулевой дыркой в боковом стекле. Тут же скромные машинки беженцев, забитые всяким добром под крыши. Расхристный БТР на фоне фуры, из-за которой высовывается инкассаторский броневичок. Автобус. Ну, в общем, воскресная ярмарка металлолома. Отправляюсь в больницу. Доложиться о прибытии и получить ЦУ. Вместо теток с автоматами вполне такой грамотный парный патруль. Правда, старший патруля, скорее всего, уже отставник. А вот второй, пожалуй, что десятиклассник. Но стоят грамотно, прикрывая друг друга, не мешая при этом. Даже повязки какие-то на рукавах. непривычный красный с белой надписью патруль, а что-то военно-морское. Неожиданно для себя портуя о прибытии, как-то чересчур по-военному. Надо с этого съезжать, а то, глядишь, привыкну. Старший патруля смотрит в своих бумажках, кивает головой, уточняя, что делать с ранеными. Оказывается, надо зайти к заведующему приемным отделением, оповестить ее, потом забрать кого из хирургов для выборочной сортировки, а главврачу передать списки раненых и больных с положенными данными и диагнозами, так что мне аккуратно в актовый зал. Перерыв будет через 15 минут. Выкатываюсь на улицу. У седого медбрата бумаги по раненым в порядке и даже написано все четким печатным военно-писарским почерком. Заглядение. Даже указано, какое лечение проводилось. А вот у тех, кого подобрали первыми, бурелом после шторма, единого списка нет. Какие-то записульки, накорябные разным почерком, да еще и почерк-то медицинский. словно для прокурора написано, что в случае чего непонятного можно было прочитать левая рука, как правая нога, а задачу санитар с составлением единого списка по образцу. Чешет в репе. Потом лезет, писать в автобус. Ко мне подходит Бистрем. Оказывается, он очень хочет послушать то, что будет говориться на семинаре. Но вроде как по нынешним временам почти коллега. Благо педиатр всегда с ветеринарами ехидно сравнивали. У тех других пациенты не могут толком отвечать на вопросы. Проходим мимо БТР. Из люка высовывается голова страдальца. Смотрит очень красноречиво. Помню я. Сейчас уточню, где стоматология работает. Киваю ему головой.